отделилась от прочих и направилась по абсолютно другой траектории, а именно в сторону от природы. Что значит в сторону от природы? Когда человек обрёл язык, понятше это не в одномоментно произошло. Язык и культуру то этим самым он образовал совершенно новую ситуацию ценность индивидуума. Страшно повысилась ценность каждой отдельной личности. Ведь если вы помните биологию, которую вы тоже а проходили, то а вы, может быть, помните, что единицей эволюционного процесса является популяция. Не отдельные особи это часть ответ на наш вопрос там, о свободе воли и так далее. В, в эволюционном процессе участвует популяция в целом, огромные группы а животных а не отдельные личности. И эволюционный процесс безжалостен, циничен. Мы готовы потерять а, сколько угодно лисиц, не того, чтобы согласиться, э, э, остались лисицы как вид. Готовы потратить сколько угодно волков, зайцев, осетров и так далее, и тем самым заплатить, чтобы остались осетры как вид, зайцы как вид, кошки как вид. И это это биологический ход развития. Отдельные личности, так, в кавычках личности не важны, важно, чтобы сохранилось племя. Вот а такие, э, скажем, виды животных, как, э, муравьи, пчёлы. Вот если кто-нибудь что-то читал про это, то вот, там это совершенно очевидно. Им даже это, э, в инстинкты вложено вот такая самоубийственность и, э, коликационность, я бы сказала. Я, по-моему, приводил в прошлый раз пример А может, не вариант, я не знаю, комаравец, который тревоится. А, mm -hmm. что это такое? Ведь он же должен сохранять, э, он должен бороться за сохранение себя. А он борется за что? Он борется за сохранение таких Александра Матросова, тлошные. Они же, э, они нарушают как бы представление о выживаемости личной и о ценности индивидуума, но зато сохраняет биологический вид, что с, э, Такой большой биологической позиции правильно. Вот человек начал двигаться в другую сторону. В тот момент, когда человек обрёл речь, появилась ниточка, что Хайдеггер назвал язык это борьба со смертью. Язык позволяет нам сохранить не биологическое, которое сохраняют гены. Это вообще не наша забота, и мы не можем это никаким образом регулировать. По крайней мере, пока генная инженерия не вступила в свои права на полную потусть. Вот. Но мы можем с помощью языка понимать его широко, и как как все виды символической деятельности. По рисунок, как скульптуру, как разные виды э символьной записи, математика, ну, в общем, все виды кодирования разного. Это всё ведёт к тому, что мы можем сохранять для дальнейших э поколений э и для соседей, и для потомков. Мы можем сохранять то, что мы накопили в процессе жизни. Это противоречит биологии. Это вот такой странный ход. Разумеется, решающим фактором такого отрыва от биологии является язык. А Теперь, значит, э вот рассмотрим немножко основные современные теории теории гнотогенеза, то есть происхождения языка. Первый вопрос, который встаёт: былотогенез, то есть происхождение языка это эволюция или революция? Первый первое точка зрения, которая может быть на это это что различие между языком в человеческом смысле и системой коммуникации животных количественное, не качественное, а количественное. То есть Мы все умеем примерно один и тот же набор, все, ну, исключаем в узоре дублик, я имею в виду довольно э, высоко развитые люди. Мы умеем делать примерно то же самое, только мы гораздо лучше. Уже рыбы умеют очень хорошо классифицировать и даже способны к категориальному восприятию, потому что э, ставятся опыты на рыбах, когда их, ну, условно-рефлекторно пытаются положительно реагировать, скажем, на треугольники и никак не реагировать на круги, А и сначала они реагируют на конкретный треугольник, они реагируют не, не реагируют на конкретный круг, а потом это треугольники разных размеров, э, на разном расстоянии. Короче говоря, меняются многие характеристики, как бы объективные, но не меняется вещь, от которой у меня образ похожий идёт, а именно идея треугольника. Вот это уж я совсем никак не могу понять, каким образом врыбью голову. Как claro, попала идея треугольник. Раз они реагируют на треугольник вообще, а не на данный конкретно. Это значит, что у них есть какие-то первичные возможности категориальной классификации. Понятно, о чём я говорю? И это так низко, как рыбы. Уже не говоря, конечно, о более а высоко находящихся видов, которые очень много чего умеют. И тогда встаёт вопрос, как вот я повторяю, о количественности, что набор тот же самый, мы можем классифицировать и они, и мы. У них сложная память, у нас сложная память. Э мы можем делить на какие-то классы, мы можем осуществлять какие-то переносы, только мы это делаем несколько постоянно лучше. Вот это одна из точек зрения радикальная. Вторая точка зрения, что это различие качественное. И качественная своеобразие языка связано с тем, о чём я тоже в прошлый раз уже э мимолётом сказала, с присутствием человечества мозгу, так называемого челове э языкового органа, language organ, как Фокски так называет. Он чаще это называет language acquisition device. Устройство для овладения речью. Вот тоже внутри этого пункта уже может быть ещё вопрос разделён на две части. Первое этот орган, условно орган в кавычках, конечно. Этот орган возник сразу, внезапно в результате каких-то катастрофических событий, например, мутации, точечной мутаций. Чем она вызвана, вы можете газировать сколько угодно. Господь решил укрутить нужные хромосомы, один вариант. Второй вариант действительно лучше. В космосе упал, и радиация как-то так удачно прошла, что именно нужные хромосомы стали развиваться в нужном направлении, так что организовался мозг, способный к языку. Или, возможно, точка зрения, что это была не одна мутация, а серия мутаций. То есть всё-таки постепенно. Что? Большинство зоопсихологов и этологов, то есть тех, кто занимается поведением, считает, что поскольку язык очень тесно связан с когнитивными способностями, которые и в онтогенезе, то есть во время развития данного существа, и в филогенезе развивается постепенно, то считать глотогенез предлагается постепенным процессом. Не мгновенным рывком, а постепенным процессом. И вот многие этологи, особенно приматологи, потому что приматы так к нам близки, они практически отрицают существование разрыва между коммуникацией у животных и у человека. Интеллект человека иобразных обезьян очень высок. Тут не надо задуждаться. Раскалывая камнями орехи, шимпанзе проявляют целенаправленные действия, планомерные действия и многоступенчатое поведение. И чего нужен сложный мозг. Они не, не бьют просто как небьют. У них есть определённый план, и они этот план выполняют. Этот план может состоять из стадии. И наблюдая за поведением приматов, можно сделать вывод о том, что у них очень серьёзно развитый мозг, это очень сложный мозг, тот, который может так планировать. Так вот, их целиполагание, то есть, э не только постановка цели перед собой, но возможность до неё добраться и ещё добраться с помощью определённого алгоритма, соответствует уровню человеческих детей примерно 4-5 лет. Это очень высокий уровень. Матери учат детёнышей навыкам раскалывания, старшие братья обучают младших братьев. Популяции обезьян отличаются друг от друга способами поведения, способами использования орудий. И вот как я уже сказала, вот такие приобретённые навыки с помощью обу